из стенограммы воспоминаний Аполлона Григорьевича Лебедева. «Ради дела, Николя, я на многое способен, вы это знаете. И себя не жалею, и людей не пощажу. Но всему же есть мера, чтобы с утра пораньше вытащить меня из постели ради безумной идейки. На такое способен только Ланзаров. Ни для кого больше, даже для министра». Не оторвусь от подушки. Нечего сказать. Чуть свет, а я у ваших ног. В общем, чтобы скрасить раннее пробуждение, иду, курю свою замечательную сигарку. аромат волшебный. Народ от него шарахается, как обычно. Вижу, маячит знакомый силуэт. Весь в нетерпении. Наверняка уже с четверть часа под окнами ресторана прогуливается. Хочет пообщаться со знатоком опийных салонов. Ничего без Лебедева толком сделать не может, да! Так вот, приближаюсь к незаметным тигром он как раз спиной повернулся, только хотел его треснуть, поворачивается и заявляет. Если хотите незаметно подойти к жертве, потушите сигарку. На морозном ветре запах выдает вас за 10 шагов. Доброго утра! Что за личность несносная? «Прекрасное утро, друг мой!» — говорю. «Что это вас заинтересовали нелегальные места употребления опия? Хотите побаловаться?» «Это очевидно!» — отвечает. «В номере Сан-Рема нашли пустые баночки. На квартире и даче Окунева их нет вовсе. Логично предположить, что состав, который вы называете Сомой, у барышень на исходе. Этим можно объяснить их визит на дачу». «И что из того?» Остатки жидкости им нужны для новых свершений. На себя тратить не будут. С чего вы решили, что они сому пробовали? Как узнать эффект, не попробовав на себе? А вещество, как убедил нас доктор Цвет, имеет свойство затягивать. Без наркотика они, скорее всего, не могут обходиться. Значит, будут искать замену. Думаю, остановятся на опии. «Вывод шаткий, но проверить не мешает», — говорю. «Хочу взять с вас слово, с моим протеже быть предельно деликатным и простить некоторые странности. Обещаете?» Ванзаров дал слово быть дипломатичным. «А где наш железный ротмистер?» — спрашиваю. «Поблизости». Друг мой, совсем в нетерпении, достал часы, посмотрел и огляделся, да только не заметил, как на другой стороне Невского проспекта остановилась пролетка. На проезжую часть соскакивает дама, сует в лапу извозчика мелочь и давай наперевес, не обращая внимания на экипажи и ползущую конку. «Ну, наконец-то!» Говорю, «Помните терпение и выдержка!» «Будьте джентльменом! Берите пример с меня!» Дама, заставившая хвататься за ввозжи извозчиков, головы не повернула на возмущенные крики. «Идет не по-женски прямой, и грубой походкой! Край юбки не придерживает!» Я котелок снял, Ванзарова в бок пихнул. Он тоже приготовился. Она подходит к нам и говорит боском. «Мужчины! Как не стыдно! Наденьте шляпы!» «Здравствуй, Лера, — говорю. Выглядишь прекрасно. Пожимают мне руку. Позволь представить моего друга». Она окинула Ванзарова с головы до ног оценивающим взглядом и сделала вывод. «Что-то полноват. Сладким злоупотребляет? Будем знакомы. Герцак!» Ванзаров невозмутимо пожал протянутую ручку. «Наверное, впервые в жизни женщине руку пожал. Выдержка изумительная». Скажу вам, Николя, вы уже взрослый мальчик, не одобряю я равенство полов. А уж в Анзаров, тем более, мы, конечно, не поклонники домостроя, верим, что женщины в России должны зарабатывать на достойную жизнь и даже получить избирательные права. Но всем уже есть предел. Нельзя же соглашаться с бредовой идеей европейских суфражисток, что женщина должна стать... Равной с мужчиной. Хотя бы потому, что нам с Ванзаровым нравилось целовать милые женские пальчики, а не давить их. Чувствую, ситуация висит на волоске. Приглашаю в ресторан. Помните, Николя, что Доминик слыл излюбленным местом деловых встреч и переговоров? Уютные столики с венскими стульчиками, отменный выбор напитков, большое меню легких закусок. Все, что нужно для общения. Правда, ходить с дамами в это исключительно мужское заведение не принято. Вошли мы втроем. И тут началось. Валерия скидывает в гардеробе теплый жакет. Первый проходит в зал и выбирает столик рядом с окном. Хотя Ванзаров предпочел бы сесть где-нибудь в углу, не на виду. Официанты-буфетчики откровенно глазеют и посмеиваются. Вижу, закипает Ванзаров. Я ему строгий взгляд послал. Выдержка и терпение. Он сигнал принял. Подходит официант в благородно-черном сюртуке, из-под которого торчит крахмально-белый фартук. И, не скрывая наглую ухмылку, предлагает карту напитков. «Лера, что желаешь?» Спрашиваю исключительно светским тоном. «Я бы предпочла саке». «Не держим с такого!» Отвечает официант. «Тогда абсент». «Себе Иванзарову я заказал кофе с коньяком». Как раз вовремя появился Джуранский. Ротмистер увидел, в какую историю угодил его начальник, отвернулся вежливо и выбрал столик так, чтобы держать под контролем входную дверь. И на том спасибо. Официант поставил изящные чашечки и бокал с зеленой жидкостью, лопатку и сахарницу с горкой колотого сахара. Лера кидает рафинад в бокал, с треском размешивает и делает большой глоток. Но этого ей мало. Вытаскивает серебряный мужской портсигар, зажимает папироску в зубах, чиркает спичкой и, затянувшись, выпускает в лицо Ванзарову струю дыма. «Ну, мужчины, о чем молчим?» «Лера, у нас к тебе важное дело», — говорю. Как нарочно она опять пыхнула дымом. «Курильный салон ищите?» «Нужно найти тех, кто регулярно употребляет опий», отвечает Ванзаров так вежливо, что у меня мурашки по спине побежали. Герцак усмехается и делает глубокую затяжку. «Полицейские хотят попробовать опий, вот это да!» «Я же тебе все объяснил», говорю. а палаша не нервничай», пресекает она. «Вы, мужчины, такие нежные!» и демонстративно тушит окурок о стол. Официант чуть под нос не выронил. Лера! Аполлон, помолчи. Она мне сурово Вот вы, Ванзаров, типичный слуга режима. Палач свободы и так далее. Чем живете, чем увлекаетесь. Скажем, есть у вас хобби? Хобби есть, отвечает мой дорогой палач свободы. Ну, думаю, все, конец. Сейчас начнется. Лера улыбается своей лошадиной физиономией. И давай петлю лезть. Это какое же? Обожаю ловить негодяев, Ванзаров отвечает. На всякий случай кашлянул, дескать, выдержка и выдержка. Суфражисточка моя фыркнула. Глупость. Надо увлекаться чем-то особенным, восточным, да хоть японским. Это зачем же такое счастье? Ванзаров спрашивает. Нам всем надо учиться японской культуре. Какая тонкость, какая изысканность во всем. Гармония человека и природы. Ванзаров чашку отодвигает от греха подальше и говорит. Не люблю эти восточные штучки, особенно японские. И раньше не любил, а уж как началась война. Что хорошего в японцах? Едят сырое, ходят в халатах, дома из бумаги строят. А самурайский дух? А кодекс чести воина? Это же прекрасно, если князь самурая погибает. «Самурай убивает себя! Нам бы такую преданность!» «Что делает? Что творит?» «По глазам вижу, выдержки у друга моего на донышке осталось!» «Знаете, барышня, русский офицер, конечно, не самурай, но что такое честь, хорошо знает», — говорит он, «а погибает из-за бездарных генералов, которые и его, и простых солдат считают пушечным мясом. Во всех войнах примеры найдете». И заметьте, никто из этого культа не делает. Официанты и буфетчики пялятся, как на цирк. Я под столом за край пиджака его дёрнул. Бесполезно, не реагирует. Лера за своё. Но как же высокая культура японцев? Почитайте газеты, как эти высококультурные господа недавно вырезали обоз раненых казаков, которые даже шашку поднять не могли. И ведь малокультурным японцам, что резали беспомощных, солдатикам нашим еще живым уши отрезали и в рот запихивали. Это война! Наши тоже не ангелы! Не ангелы, только не люблю, когда образованные люди делают из чужого теста русский хлеб. Пусть японцы живут, как им положено, по-японски, хотят животы себе режут, а хотят под цветущими вишнями сидят. Я не против, только и мы будем жить по-своему. «В русской грязи, пьянстве и рабстве!» Лера в невинных официантов тыкает. «Грязь, сколько мне сил отпущено, выметать буду. С рабством сложнее, а вот насчет пьянства без этого нельзя. Во-первых, очищение организма. К тому же средство от холода. Если бы не пьянство, как еще русский мужик, загнанный в состояние бесправной скотины, смог бы остаться человеком?» «Ванзаров!» кричит Лерка. «Да вы революционные идеи проповедуете!» «Нет у меня идей, барышня, мне идеи по должности не положены». «Так как же вы?» «А вот так!» Тут Ванзаров как саданет кулаком по столу, аж бокал с абцентом подпрыгнул. «Я, каляжский советник, чиновник для особых поручений, на самом деле такой же мужик, вся разница в годовом жаловании и чистом пальто». но что такое долг и честь хорошо знаю если придется умереть умруних уже вашего самурая и водки люблю выпить особенно с мороза на всякий случай зажмурился жду что сейчас драка начнется лера такого обращения не стерпит что то тихо открываю один глаз и что же вижу валерия в полном восхищении разглядывает моего друга а он хоть и пунцовый надержится спокойно Кофе допивает. «Уважаю», — говорит она, «хоть полицейская ищейка, фараон, а имеет представление о чести. Редкий случай». Вот что Лера Ванзаров чашку кофейную вверх дном на блюдце поставил, чего отродясь не делал. «Или веди к своим знакомым, или проваливай». Лерка вскакивает и провозглашает. «Ванзаров, ты мне понравился! Поехали!» «Не могу поверить. Чудеса! Пропустили мы дикую барышню вперед, я ему тихонько говорю. Не замечал за вами таких высоких взглядов, друг мой!» Он усмехнулся в усы и отвечает. «Чего не скажешь ради счастья одинокой барышни?» «Так вы все это... нарочно?» «Как соблазнить столь крепкий и самоуверенный характер? Только клин клином?» Вот тот скажешь, великолепный жулик, джуранский за нами тенью увязался.